Последовала недолгая суета с ожиданием Заботина, освобождением от химзащиты, проверкой оружия и инструкциями Простакову, что делать с Вохой, когда тот очнется и начнет впустую искать коменданта. Справедливость и выход с занятой химиками территории. Долго ли, коротко ли, а минут через пятнадцать все, кого пригласили уже стояли возле поросшей полынью высокой земляной насыпи. За бугорком даже не слишком опытное ухо могло различить отдаленный шепот струящейся воды. — Вот тут вы бегаете, — уточнил на всякий случай комендант, вглядываясь в растоптанный до частичного обрушения склон. — И все время в одном месте. Новые тропинки не пробовали прокладывать? — Да ну, зачем? Нам и это и хватает. Удивился Заботин. Да и времени особо не было, пока обустроились, а потом дожди начались. Может, и найдем, где удобнее, если не уедем. — А что такое, Игорь? — забеспокоился Мудрецкий, глядя на крепко задумавшегося ВВшника. — Мы тут что, помешали кому-то? — Да нет, в общем-то. Только новую тропинку не прокладывайте, не надо. Это самое лучшее, я вам точно говорю. Пошли, покажу, какие еще варианты есть. С кряхтением и невнятными воплями химики взбирались по раскисшему откосу. Старлей взлетел на него втрое быстрее и поджидал остальных, внимательно разглядывая речные берега и гребень дамбы. На нем и в самом деле тут и там виднелись облезшие, где до желтизны, а где до белесой серости фанерной таблички и розовато отсвечивающие тряпочки на изогнутых буквой «Г» ржавых проволочках. Тропинка спускалась к берегу, как раз между двумя такими кривулинами, справа до проволоки метр и слева метр. Все собрались. А теперь смотрите внимательно вдоль тропинки. Можете даже чуть спуститься. Только ногу ставьте точно там, где протоптали. Иначе никакого шоу уже не получится. Зато зрители сразу превратятся в участников. Все начали с интересом вглядываться в приглаженную ливнем землю. А... «Что мы вообще должны увидеть, товарищ старший лейтенант?» Наконец поинтересовался Валетов. «Тут много чего. Камешки, стекляшки, тряпочки. Банки какие-то консервные в землю вросли. Что нужно-то?» «Нужны те консервные банки, которые почему-то не проржавели», — любезно объяснил Старлей. «Зелененькие такие, коричневенькие тоже могут быть». Пластмассовые. Знаешь, какая редкость? Консервы в пластиковых банках. Ну, еще могут крестики пластмассовые попадаться с твою ладошку примерно. Не видишь таких? Особенно возле тропинки посмотри. Вот, теперь вижу. Обрадовался Фрол. Вон банка, уголок виднеется. Блин, а ведь чуть не растоптали. — Ага, и крестик чуть подальше. Вот, поглядите, товарищ старший лейтенант. Вон там, метров десять отсюда, около самой тропинки. Почти на ней самой, левее чуток, Видите? — Вижу, вижу, — успокоил комендант. А теперь все смотрят на этот крестик. — Приз в студию! Первым обнаружил клад младший сержант Валетов. Начинаем основную часть нашего шоу. Работают все камеры. Все работают. Все видят крестик возле тропинки. Вроде все. Пожал плечами, заботен. А чего тут не разглядеть-то? Так бы мимо прошел и не заметил, если бы не показали. Ну, может, ковырнул бы, посмотрел, что там такое, если бы увидел. «Только мы, товарищ старший лейтенант...» Боец с опаской оглянулся на настороженно присматривающегося и прислушивающегося Мудрецкого. «Мы тут все больше ночью бегали. Не видно было ни черта. Так, тропинка чуть светлее, ее и держимся». «Держитесь, товарищи, крепко держитесь!» — закивал комендант. «Так...» Всем держаться крепче, К откосу не соваться. Все внимательно смотрят на крестик. Сеанс чеченской магии. Старлей сорвал с плеча автомат, Скинул приклад к плечу, Тщательно прицелился И ударил по крестику длинной очередью. Волшебный эффект был достигнут почти сразу. На краю тропинки Распустился огненный цветок, тут же исчезнувший в брызнувшей глине и сером клубящемся облачке. Грохнуло, зазвенело в ушах. Тут же последовали еще две очереди, завершившиеся не менее эффектно. Когда комендант поменял магазин, возле протуренной химиками тропинки дымились три небольшие ямки. «Ну, как вам наше шоу, господа товарищи бойцы?» Довольно скалился Чирков. «Как вам наш пляжик и прогулки к нему?» «Охудительно. Сразу такая легкость во всем теле образуется. Только внизу что-то жмет», — выразил общее мнение очнувшийся первый мудрецкий. «Нет, ну предупреждать же надо». «А знаки на что?» — возразил Старлей. «Ну, надписей не осталось. Но флажки-то саперные, можно было узнать. Что и в самом деле на курорт приехали. Мирный район, так можно расслабиться и под ноги не смотреть. Тут еще в первую войну наши накидали, чтобы за дамбой никто не лазил. Потом чичики, чтоб наши с той стороны не перешли». Вон там, чуть ниже, видишь, место узкое, или сок на том берегу. Там еще и перекатец небольшой, по пояс глубиной и дно галечник. А если еще вода упадет вообще ниже колена, в ваших бахилах пройти и не промокнуть. Только не советую. Говорят, наши уже в эту войну там растяжки поставили. Так и не все еще сработали. А проржавели от воды или нет, это не выяснишь, пока не дернешь. Вот такая тут рыбалка. Кстати, а муточек, куда вы повадились, это нынешним летом грач перелетный, полутонку нечаянно уронил. Ну, бомбу, Фаб-500. Так что, если еще раз пойдете, ноги берегите. Об осколки порезаться можно. «Нет, спасибо. Как-нибудь потом, если кто-то захочет. Пробормотал Юрий?» «Ты лучше скажи, почему мы их раньше-то не видели? Они тут что, и в самом деле после дождика растут? Грибочки, блин, бляхо-мухоморы!» «Да нет, не растут». Просто как сильный дождь, откос чуть подмывает, какая-нибудь да вылезет. но раз вообще вымоет, водой вывернет, покатится мина вниз, ну и кувыркнется, или камешек сдвинется. Его потоком с размаху на крышку бросит тот же эффект. Капитан вообще рассказывал, что поначалу каждый раз ездили смотреть, не подорвался ли кто. Потом привыкли. Осенью говорил каждую ночь по взрыву. Даже начали байку рассказывать про черного сапера. «Пойдем, по дороге расскажу. А то там моя гвардия заждалась уже, да и Воха давно очнуться должен».